Глава 24. Яма. Когда я очнулся, вокруг были сумерки. Неужели солнце уже село? Сколько же я провалялся без сознания? Часа три, не меньше. Я уперся руками в пахучую землю и осторожно сел, стараясь не тревожить больную голову. Стоп. Земля? Я зачерпнул полной ладонью с пола и прищурился, пытаясь в потьмах рассмотреть, что там. Действительно, земля. Не песок, а обычный плодородный грунт, пахучий и влажный. Где же это я? Куда нас успела занестись за эти несколько часов? Я огляделся, пытаясь найти Тору. Волшебница обнаружилась у меня за спиной. Она лежала на земле, неудобно подвернув руки и ноги, так что сразу было ясно, она все еще без сознания. Волосы, которые она перед подходом к гробницу собрала в косу, чтобы удобнее было прятать под тюрбан, расплелись и разметались по полу. Я подполз к подруге и приложил два пальца к ее белеющий в сумерках шеи, чуть прижав, чтобы добраться до артерии. Пульсирует. Значит, жива. Уже хорошо. Я осторожно потряс Тору, но это не дало результата. Тогда я перевернул ее на спину и слегка хлестнул по щеке. Это сработало. Тора застонала и медленно открыла глаза, с усилием моргнула, словно фокусируя зрение на мне, и жадно сглотнула. "Где мы?" прошептала она. «Шахта?» Нет, мы выбрались", улыбнулся я. "Только снаружи нас какие-то уроды встретили. Меня оглушили, а на тебя надели браслеты". Тора снова жадно сглотнула и поднесла к глазам руку. Посмотрела на фиолетовый браслет. И бессильно уронила руку обратно, слабо застонала. Я пропала. Это с китари. Отлично, так я и думал, вздохнул я. То есть, ты не можешь колдовать? Да! Я оглядел все, что нас окружало, и подытожил. Это хреново, в крайней степени хреново. Нас окружала чумная паутина. Будто бы мы снова оказались в шахте, будто нас оглушили только за тем, чтобы опять засунуть туда откуда мы только что выбрались. Но на самом деле это было не так. Просто мы сидели на дне глубокого, не меньше пяти метров в глубину колодца, стены которого покрывала паутина. Ее покрыв был плотным. На чем она росла, было совершенно непонятно, но при этом не толстым, как будто кто-то ее подстригал, что ли. Поверхность была ровной, гладкой, а не бугристой и аморфной, как везде, где мы натыкались на паутину раньше. Будто кто-то этот колодец выкопал и укомплектовал всем нужным для того, чтобы сажать туда вражеских магов. Тогда зачем на Торе оставили браслеты? И откуда вообще их взяли? Тора же говорила, что скитарий — это запретный металл. И кто вообще такие они? Что за багровые хламиды? Что за корабль, на котором они приплыли, приехали, прибыли? Пусть будет прибыли. На корабле, по пустыне. «Мать твою, корабль! Песчаный корабль! Кто вообще способен создать движущийся по песку корабль? Кем надо быть, чтобы иметь возможность настолько издеваться над законами физики?» Я посмотрел вверх, но небо не спешило мне отвечать. Оно вообще едва было видно сквозь прикрывающую колодец крышку, связанную в форме мелкой-мелкой решетки из тонких веток. Если бы я мог на нее допрыгнуть, то легко бы сломал, просто повиснув, но... Но демон снова молчит. Оно и понятно. С чумной паутиной вокруг, буквально на расстоянии вытянутой руки, надежда достучаться до него была как минимум наивна, как максимум глупа. Немного полежав, Тора нашла в себе силы сесть. Хмурясь, она смотрела колодец, еще раз осмотрела свои браслеты, потрогала, потянула, будто пытаясь просто вылезти из них. Но, конечно, ничего не получилось. Кем бы ни были эти багровые ребята, они знали, что делают. Не удивлюсь, если делали они это не первый раз. Слишком отработанные выглядели все их движения. Только нахрена мы им? Что они вообще забыли возле шахты? Я бы понял еще, если бы они ждали нас возле того места, где мы в шахту вошли, увидели нас. Ну, допустим, они нас увидели и ждали, когда мы выйдем обратно. Но почему они ждали нас возле того выхода, о существовании которого мы даже не знали? Там, куда мы выбрались, исключительно волей случая. Может, Тора знает, кто такие эти багровые ребята. Но Тора не знала. Сначала она долго не врубалась что я ей вообще пытаюсь объяснить. А потом только недоуменно качала головой в ответ на каждый вопрос. А когда услышала про корабль, путешествующий по песку, и вовсе выпучила глаза, что твой лемур. Никакой информации. Полный вакуум. С того момента, как мы очнулись, Мы даже ничего не увидели, кроме друг друга. Будто про нас все забыли. Было бы очень странно. Нас сюда тащили, чтобы бросить в яму и забыть про нас. Тогда чего сразу не убили на месте? Нет уж. Если я что-то из детективов и всяких триллеров успел запомнить, так это то, что людей не похищают для того, чтобы убить. Людей могут убить после похищения, но непосредственно похищение ради этого никто не будет устраивать. Тора облизнула пересохшие губы и снова тяжело сглотнула. Пить хочу. Есть вода? Кажется, она уже забыла, что свою сумку с запасами воды и еды уронила еще там, в шахте. Но даже если бы она и была, ее бы тоже отобрали, как отобрали мою, несмотря на то, что, кроме молотка, крючев и жалких остатков веревки, там ничего не было. Эй, вы! Набрав грудь воздуха, завопил я, подняв лицо к небу. Дайте воды! Сверху зашуршала, плетеная крышка сдвинулась в сторону, и на фоне темнеющего неба появился силуэт. Я прикрыл глаза ладонью, пытаясь рассмотреть свесившегося в колодец человека, но тщетно. Он будто нарочно расположился между мной и багровеющим заходящим солнцем, и его совершенно невозможно было рассмотреть. Ни черт лица, ни даже... Видно ли это лицо, или оно скрыто под багровой хламидой? «Не оре, ущербный вяло бросил он нам. «На себя посмотри, убогий!» — нагло улыбнулся я. «Спустись сюда и посмотрим, кто из нас ущербный». «Ты, конечно!» — безразлично пожал плечами силуэт. «Мне даже не нужно спускаться, чтобы это знать». «Тогда хотя бы воды дай», — не отставал я. «А то мы тут сдохнем от жажды». «Вам все равно недолго осталось», — снова пожал плечами силуэт. «Да мы даже этого недолго не протянем, если воды не дашь. По тебе и не скажешь, что ты так сильно хочешь пить». — усмехнулся надсмотрщик. — Жаждущие так не орут. Тут вообще-то еще девушка есть. И ей далеко не так хорошо, как мне. Воды дай, говорю. — Девочка, мальчик, — вяло передразнил надсмотрщик. — Все вы ущербные. Силуэт исчез из поля зрения. Крышка зашушала и вернулась на место, отрезав солнечный свет почти полностью. — Сука! — сквозь зубы выругался я, обнимая Тору и прижимая ее к себе. — Лежи, не разговаривай. «Рано или поздно они нас отсюда вытащат, и тогда я их...» «Сука, зря они все это затеяли!» «А если не вытащат?» — пробормотала Тора, без сопротивления легла головой мне на колени и закрыла глаза. «А куда они денутся?» — максимально уверенно ответил я. «Зачем нас похищать, чтобы просто кинуть в эту яму? К тому же, посмотри на стены. Они явно следят за паутиной здесь. Не знаю как, но следят. Как-то подрезают, как-то вычищают». «Зачем вообще здесь паутина?» — выдохнула Тора, то ли засыпая, то ли снова отключаясь. Я пожал плечами. «Если бы я знал. Скорее всего, для того, чтобы узники не могли влезть по стенам и выбраться. Не брать же в самом деле в расчет вариант, что они как-то угадали, что внутри меня демон. Они же как-то догадали, что я волшебница». «Тебя один из них специально проверил», — возразил я. «Он же на тебя и браслеты напялил». А меня не проверяли сразу дубинкой по затылку. Странно", Странно, прошептала Тора, и, кажется, отключилась. Я снова проверил пульс. Медленный, но уверенный. Температуры нет. Кровопотеря. Но была кровопотеря, но явно не в таком объеме, чтобы это сказалось на ее самочувствии. Что же с ней не так? Даже будь я врачом, в нынешних условиях я бы ничего не смог сделать. Оставалось только сидеть и ждать, когда за нами придут. Когда нас достанут отсюда, плевать зачем, и тогда я вслась, почешу кулаки об их роже. Главное будет сразу найти какую-то стену или вроде того, чтобы спину прикрыть, а то в прошлый раз это меня и подвело. А пока что надо экономить силы. Не злиться попусту, все равно это ничего не даст, а нервы расшатает. Закопать эту злость себе, засыпать, как угли залой, чтобы потом от легкого дуновения свободы вспыхнуло пламя битвы. Но это потом. А сейчас лучше всего будет отдохнуть, позволить организму разобраться с гудящей головой и деревянными мышцами, чтобы, когда придет время, я мог рассчитывать на себя в полной мере. Но едва я задремал, как крыша сверху снова зашуршала, и раньше, чем я успел сфокусировать взгляд, сверху что-то упало. Я на автомате шарахнулся в сторону, чтобы это что-то не рухнуло на голову, коснулся плечом и ухом стены, и паутина мгновенно обожгла болью. Я зашипел и дернулся обратно. Схватил ворот хломиды, на плече которой стремительно росло черное пятно, торопливо через ворот стянул ее с себя и отбросил в сторону, оставшись одной рубашки с коротким рукавом. Быстро оторвал кусок ткани и попытался стереть паутину сухо, но лишь промокнул кровь. К счастью, на меня черная дрянь не успела перекинуться, сосредоточившись на одежде, и сейчас с удовольствием пожирала ее. Я протянул руку, схватил за ещё пораженную ткань и отшвырнул ее прочь, к стене. Комок паутины, в который за несколько секунд превратилась моя хламида, прилип к стене и быстро стал с ней одним целым, торча на гладкой поверхности уродливым наростом. Тихо выругавшись, я пошарил вокруг себя и нащупал то, что нам скинули. Это оказалась фляга. Маленькая, не больше полулитра, но это было настоящим чудом. Я уже был уверен, что нас действительно собираются заморить голодом и жаждой. Настолько безразличным был голос насмотрщика. Впрочем, вряд ли это было действительно его решение. Скорее всего, ему кто-то банально приказал. Не зря же между моими просьбами и его действиями прошло столько времени. Я открутил крышку с фляги и осторожно понюхал горлышко. Конечно, даже если бы нам сбросили концентрированный мишуяк, я вряд ли смог бы определить. Даже не вряд ли, а совершенно точно не смог бы. Но и пить всё подряд, а тем более поить Тору непонятно чем, не проведя хотя бы минимальной проверки, я тоже не смогу. Поэтому, не почуяв никакого неприятного запаха, я, не колеблясь, сделал маленький глоток и погонял жидкость во рту. Ни вкуса, ни запаха. Наверное, вода. «Пусть будет вода. Главное, что это что-то, что можно пить, и что утоляет жажду. А если все мои теоретические выкладки — полная чушь, и нас все же решили отравить... Ну что ж, по крайней мере, мы умрем вместе». Я аккуратно поторвашил Тору, пока она не открыла глаза. Снова облизнула губы, тяжело сглотнула. «У нас есть вода», — улыбнулся я, болтая флягой. «Только давай договоримся пить по чуть-чуть». Тора снова облизала губы и торопливо закивала. Все так же лежа у меня на коленях протянула руки к фляге. Точно? притворно строго спросил я, Тора снова торопливо закивала. Дай-ка, лучше из моих рук, а то боюсь, ты упьешься до тошноты. Тора жадно присосалась к фляге, будто пытаясь проглотить все одним глотком. Стоп, стоп! Не так быстро, тебя стошнит! попенел я и забрал флягу обратно. Погоняй воду во рту, подержи ее на языке, а потом глотай. У тебя слизистые и пересохли, поэтому хочется пить. А если ты сразу глотнешь воды, то не дашь ему увлажниться. Тора снова кивнула и протянула руку к фляге. «Один глоток», — предупредил я и протянул флягу. «И не глотай сразу». Тора через силу послушалась и почти полминуты сидела, закрыв глаза. После этого, наконец, проглотила и блаженно выдохнула. «Лучше?» «Намного». Не открывая глаз, блаженно улыбнулась Тора. «Отлично!» — я поболтал флягу в руке. «Там даже осталось. Надо осмотреть твою рану». «Да нет, зачем?» — попыталась было протестовать Тора. «Затем», — безапелляционно прервал ее я, «что рану надо промыть, иначе загноится. А там и до сепсиса недалеко. Представляешь, как глупо будет помереть из-за того, чтобы банально не промыли вовремя рану, хотя такая возможность была». «Да мы и так...» — едва слышно пробормотала Тора. Технически она права. Выбраться отсюда у нас шансов, прямо скажем, немного. Исчезающе мало, если говорить на чистоту. И даже все мои планы — начистить десяток чужих морд и спастись бегством — скорее мечты, чем реалистичный вариант развития событий. Но Тори этого показывать нельзя. Каким бы крошечным ни был шанс отсюда выбраться, он все же был, а значит, нельзя падать духом. И если на рулетке судьбы все же выпадет зеро, Нужно встретить его ставкой в банк во всеоружии, полностью готовым использовать выпавшую возможность. А для этого, в первую очередь, надо не падать духом. А чтобы не падать духом, в первую очередь надо вести себя так, словно ничего плохого не случилось, словно ситуация полностью в твоих руках, словно ты все контролируешь и в любой момент можешь повернуть все в свою пользу. Я много раз выигрывал бои с равным по уровню соперникам, просто за счет того, что сохранял самообладание. Выигрывал по очкам, но выигрывал. Я знаю, что это такое. Осталось убедить Тору, чтобы она тоже не опускала руки и была готова выплеснуть всю себя в магическом потоке, если получится снять с неё эти браслеты. Поэтому я и разматывал грязную тряпку на руке Торы, поэтому отрывал новую полосу ткани от своей, умудрившейся остаться чистой рубашки, промывал подсохшую рану и заматывал по новой, благодарная улыбка которая тонула в сумерках, но я знал, что она улыбается. И благодарна она не только, и не столько за то, что я обрабатываю ее рану, а за то, что не теряю духа и не позволяю терять ей. Заканчивал бинтовать руку волшебницы я уже на ощупь. Стало настолько темно, что кончики пальцев, вытянутые перед собой руки, уже невозможно было разглядеть, они тонули в окружающей черноте. Я же устал сидеть на земле, ведь невозможно было даже привалиться к стене. А о том, чтобы лечь, и речи не шло, слишком мало места было в этом колодце. Тора умудрялась лежать только потому, что подтянула под себя ноги и свернула с калачиком. Похолодало. Холод словно просачивался сверху, через щели в крышке, и тонкими струйками падал на дно колодца, постепенно заполняя его. Сначала замерзли ноги, Потом стало охладить живот. Чёрт, а мы же в пустыне. Я слыхал, в пустынях ночами холод дикий. И если так пойдет и дальше, мы просто замёрзнем к утру. Не насмерть, конечно, но воспаление легких вполне реалистичный прогноз. сомневаясь, что дьяволом с нами тоже поделится. Тора снова задремала. Вода немного приободрила ее, но все равно ее состояние было далеко от нормального состояния. От того состояния в котором я привык ее видеть. Что-то с ней не так. Хорошо хоть дышит ровно. Бум! Грохнуло так, словно где-то рядом взорвался бензовоз. Я дернулся от неожиданности, толкнув Тору коленями в ухо, задрал голову крышки. Но разве ж что там что-то разглядишь? Что такое? Прошептала Тора откуда-то снизу. Без понятия, ответил я. Фейерверки, что ли, запускают? Бум! С полохи. На сей раз я что-то увидел. В прыгалах плетеной крышки сверкнуло, вспыхнуло, и тут же погасло, оставив после себя легкое зарево, будто от тухнущего заката. Нет, это «Не это-то не это — констатировал я, пытаясь расшевелить затекшие ноги и снова обрести над ними контроль. «Это точно не фейерверк!» «Эй, вы там! Что у вас происходит?» Ответом меня никто не удостоил. Но, кажется, я расслышал где-то далеко, панический, Быстро оборвавшийся крик. «Да что там у вас творится?» Снова не выдержал я. В этот раз мироздание достоило мне ответом. Но не словами, нет, действием. Крышка колодца дрогнула и отлетела в сторону, будто отброшенная мощным рывком. Едва винный, благодаря светящемуся заре он на фоне звёздного неба появился темный тонкий силуэт, совсем не похожий на тот, что мы видели до этого. Другой. Костер палите?» ехидно спросил я. «А нас почему не позвали?» «Вот сейчас и позовем, неожиданно тонким девичьим голосом ответил силуэт и положил поперек колодца какой-то дрын, с которого вниз свисала веревка с навязанными узлами. «Только не на костер, а подальше от него. И если хотите жить, советую воспользоваться приглашением. Пошевеливайтесь!»